Через три недели после того, как в ы л на глазах у Лиры закрыл свой мир навсегда, она вновь очутилась в и р д а н к о л л е д ж е за тем самым столом, где на нее впервые неотразимо подействовали чары миссис Колтер. На этот раз компания собралась небольшая. Только Лира, магистр и леди Ханна Релф, глава одного из женских колледжей, носящего имя Святой Софии. Леди Хана присутствовала и на том давнишнем ужине. Лира хоть и удивилась, увидев ее снова, но вежливо поздоровалась и обнаружила, что память ее подвела, ибо эта леди Хана оказалась гораздо умнее, интереснее и добрее той старомодно одетой Матроны, которую она смутно помнила. Пока Лиры не было, произошла уйма разных событий в э р д а н к о л л е д ж е и в Англии, да и во всём мире. Похоже, влияние церкви резко усилилось и был принят целый ряд жестоких законов. Но потом... Это влияние сошло на нет так же быстро, как выросло. В результате переворотов в Магистериуме религиозные фанатики были низвергнуты, и к власти пришли более умеренные фракции. Жертвенный совет распустили. В дисциплинарном суде консистории, оставшемся без президента, царило смятение. Оксфорд тоже пережил краткий период волнений. но теперь возвращался к своей прежней научной и ритуальной рутине. Кое-что изменилось. Ценная коллекция серебра, принадлежащая магистру, была похищена. Некоторые слуги исчезли из колледжа. Однако личный слуга магистра к а з и н с никуда не делся. И Лира готовилась отреагировать на его враждебность вызовом. ибо они были врагами, сколько она себя помнила. Но когда он тепло приветствовал ее, взяв ее руку в свои, это буквально ошеломило Лиру. Неужели в его голосе действительно звучит искреннее радушие? Да уж, вот это изменился так изменился. За ужином магистр и леди Хана перечисляли все, что случилось за время Лириного отсутствия. И она слушала их то с огорчением, то с печалью, то с изумлением. Когда же они перешли в гостиную, где им подали кофе, магистр сказал, «Ты почти не давала о себе знать, Лира, но мне известно, что ты многое повидала». «Можешь рассказать нам что-нибудь о пережитом?» «Да», — ответила она, — «хотя не все сразу. Кое-чего я и сама не понимаю. А кое-чего и сейчас дрожу и плачу. Но обещаю, я расскажу вам все, что смогу. Только тогда и вы кое-что мне п о о б е щ а й т е Магистр переглянулся с седовласой леди, на коленях которой сидела мартышка, ее д е й м о н И в глазах у обоих промелькнула веселая искорка. «Что же?» — спросила леди Ханна. «Пообещайте, что будете мне верить», — серьезно сказала Лира. «Я знаю, что не всегда говорила правду, а бывало и такое, что мои выдумки спасали мне жизнь. В общем, я знаю, какая я была. И знаю, что вы это знаете. Но я не хочу рассказывать свою настоящую историю, если вы будете верить мне только наполовину. Слишком уж она для меня важна. Поэтому я обещаю вам рассказать правду, если вы обещаете мне поверить. Ну что ж, «Обещаю!» — сказала леди Хана. И магистр согласно кивнул. «Но вы знаете, чего мне хочется?» — сказала Лира. «Почти что больше всего на свете. Мне хочется снова научиться понимать а л л и т е о м е т р «Ах, это было так странно, магистр! Как это умение вдруг пришло! А потом раз...» И пропала. Еще недавно я умела это так хорошо. Могла двигаться по значениям символов туда и обратно. Перескакивать от одного к другому. И замечать все связи. Это было как... Она улыбнулась и продолжала. Я носилась прямо как обезьяна по деревьям. Быстро-быстро. А потом вдруг хлоп. И н и ч е г о Все сразу как будто потеряло смысл Я даже ничего не могла вспомнить Кроме основных значений Например, что якорь означает надежду А череп — смерть А ведь их там были тысячи И все исчезло Нет, Лира, не исчезла Сказала леди Хана Книги по-прежнему лежат в б а д л и а н с к о й библиотеке. Наука работы с олитиометром жива и не думает умирать. Леди Хана сидела напротив магистра. В одном из двух кресел около камина. Алира на пуфике между ними. В комнате горела только лампа у кресла магистра. Но лица пожилых людей были видны отчетливо. И Лира поймала себя на том, что внимательно разглядывает леди Хану. «Она добрая», — подумала Лира, «и мудрая, и проницательная, но в остальном ее лицо оставалось для нее такой же загадкой, какой стали теперь показания олитиометра». «Ну что же», — промолвил магистр. «Пора нам подумать о т в о ё м будущем, Лира!» При этих словах она вздрогнула. Потом собралась с духом и выпрямилась. ь в с ё это время, пока меня не было», — заговорила она, — «я про это не думала. Я всегда думала только о том, что делалось вокруг, о настоящем». Много раз мне чудилось, что у меня вовсе нет будущего. Но теперь вдруг оказалось, что передо мной целая жизнь. Но нет, нет никакого представления о том, что с ней делать. Это все равно, что иметь а р е т и о м е т р и не знать, как с ним обращаться. Наверное, я буду работать, только не знаю, над чем «Родители у меня из богатых, но готовы поспорить, что они никогда не откладывали для меня деньги. Да и вообще, сейчас они уж точно все их куда-нибудь допотратили. Так что если бы даже я имела на них право, то ничего бы не получила. Не знаю, магистр. Я вернулась в Иордан, потому что раньше здесь был мой дом, и мне некуда больше идти. Думаю, король Йорик Бирнисон позволил бы мне жить на Свальборде, а Серафина Пеккала с ее ведьминским кланом. Но я не медведь и не ведьма, так что мое место не там, хоть я их и люблю». Может, меня возьмут к себе цыгане. Но, если честно, я больше не знаю, что мне делать. Если честно, я растерялась. Они смотрели на нее. Ее глаза блестели ярче обычного. Подбородок был выдвинут вперед. Манера, которую она, сама того не заметив, переняла у у и л а Она выглядит не только растерянной, но и решительной. С восхищением подумала леди Ханна. А магистр заметил и кое-что еще. Заметил, что детская неосознанная грация исчезла или растесняется своего повзрослевшего тела. Но он всей душой любил эту девочку и с гордостью и трепетом подумал о том, «В какую прекрасную женщину она превратится уже очень скоро!» И сказал, «Покуда стоит наш колледж, ты не останешься бездомной, Лира. Ты можешь жить здесь сколько захочешь. А что до денег? Твой отец передал нам определенную сумму». «На обеспечение всех твоих нужд, а меня назначил ее распорядителем. Так что на этот счет не беспокойся». В действительности лорд Азриэл ничего подобного не делал. Однако Иордан был богатым колледжем. Да и у магистра были свои средства, уцелевшие даже после недавних пертурбаций. «Нет», — продолжал он, — «меня больше заботит твоя учеба. Все-таки ты еще очень молода. А прежде твое образование зависело от... Ну, если уж быть совсем откровенным... От того, кому из наших ученых ты внушала меньший страх, — сказал он, и на губах его мелькнула улыбка. Оно было бессистемным. Однако может оказаться, что с течением времени твои таланты увлекут тебя в направлении, которого мы сейчас вовсе не можем предвидеть. «Ну, если бы ты поставила в центр своих жизненных интересов олитиометр и решила сознательно обучиться тому, что когда-то делала по интуиции...» «Да», — уверенно сказала Лира, «то ты вряд ли могла бы сделать лучший выбор, чем придать себя в руки моего доброго друга Леди х а н ы — Как учёный, в этой области она не знает равных. — Позволь сделать тебе предложение, — сказала леди. — И сразу можешь не отвечать. — Сначала подумай. — Так вот, мой колледж не такой древний, как Иордан. Да и ты ещё слишком молода, чтобы туда поступить. Но несколько лет тому назад мы приобрели большой дом в Северном Оксфорде и решили открыть там школу-интернат. Я с удовольствием познакомила бы тебя с директором. Вдруг ты захочешь стать одной из наших учениц? Понимаешь ли, есть одна вещь, которая вскоре тебе понадобится? Я имею в виду дружбу со сверстницами В юности мы многое узнаем друг от друга А в Иордане вряд ли найдется достаточное количество девочек твоего возраста Директор нашей школы Умная молодая женщина Энергичная, добрая, с воображением Нам повезло, что мы ее нашли Поговори с ней, и если моя идея придется тебе по душе, пусть интернат Святой Софии будет твоей школой, так же, как и а р д а н твоим домом. А если тебе захочется начать систематические занятия с элитиометром, я, пожалуй, смогу давать тебе уроки. Но времени у нас впереди сколько угодно». «Так что не торопись, дорогая. Ответишь, когда решишь». «Спасибо», — сказала Лира. «Спасибо, леди Хана. Я подумаю». Магистр дал Лире свой ключ от двери в сад. И теперь она могла уходить и приходить в любое время. После ужина, когда совсем стемнело, главные ворота уже заперли, Они с Пантелеймоном выскользнули из колледжа и пошли по темным улицам, слушая, как оксфордские колокола отбивают полночь.